БРАРА Когда в отпуск уходит главный врач или директор, все сотрудники обычно радуются. Как за любимое начальство, которое наконец-то получило возможность отдохнуть немного от трудов праведных так и некоторым послаблением в режиме, неизбежно возникающим в отсутствии больших боссов. Но первая причина все же доминирует. Ну, наверное. Больших боссов не ждут из отпусков с нетерпением. Наоборот, часто говорят, пусть подольше отдыхает. Когда уходит в отпуск завхоз или заместитель директора по хозяйственным вопросам, в Склиффе, кстати говоря, вопросы назывались не хозяйственными, а общими, то его возвращение с нетерпением ждут все, буквально начиная со второго дня отпуска, если не с первого. Больно много вопросов замыкается на главных по хозяйству. Без них учреждения едва ли не сиротеют. Заместитель директора НИИ имени Склифосовского по общим вопросам Арсений Георгиевич Байташев перед уходом в отпуск, как и подобает человеку ответственному, разгребал все завалы и старался переделать все дела, чтобы, значит, на песчаный пляж с чистой совестью. Еще наперед указания всем раздавал, чтобы в отсутствие его никакие процессы не останавливались. Весь склиф знал за Байташевым такую привычку, и поэтому заведующий патолого-анатомического отделения Тутубалин совершенно не удивился визиту очередного подрядчика-прораба. — Здравствуйте, Виктор Васильевич! Подрядчик сверкнул белозубой улыбкой и протянул Тутубалину руку. — Меня зовут Артур, я прораб. — Арсений Георгиевич поручил мне составить смету на замену коммуникаций в вашем корпусе. — Так трубы у нас вроде не старые, — сказал Тутубалин, пожимая жесткую, как деревяшка, ладонь. Сам Артур тоже был как рубленный топором из большого полена. Грубоватые, хоть и почти правильные черты лица, коротко стриженная голова с топориными ушами сидела прямо на плечистом туловище прекрасно обходясь, без такого излишества, как шея. Туловище было длинновато, а ноги коротковаты и от колена расходились иксом. — Не старые, — согласился Артур, — но металлические, а мы будем ставить пластиковые. Это на века. Внуком вашим останется. — Не дай бог! — Подумал Тутубалин, совершенно не желавший, в отличие от множества дедушек, чтобы четырехлетний внук Сережа пошел по его стопам. Пусть уж лучше в юристы или там финансисты, ну, на крайние квартисты подается. Ну, это пока слова, Артур снова сверкнул улыбкой. Подпишет директор, вот тогда и будут дела. Арсений Георгиевич сказал, пока я в отпуске, Артур, посчитай. Обсчитай все, не торопясь. Приеду и сразу решим. — Ну, просчитывайте. — Разрешил тут Убалин. — От меня какая помощь нужна? — Сегодня мне подвал осмотреть надо. Какая там разводка и вообще, а завтра, послезавтра с мастерами спуститься и конкретно уже порешать. Распорядитесь, пожалуйста, чтоб нас туда пустили. — Ну, хорошо, хорошо, распоряжусь. И вас интересует только подвал. Только подвал, подтвердил Артур. По этажам вопросов нет. Все по плану ясно, до какого места чего тянуть. А вот с подвалом надо разобраться. Тут перепоручил прораба заботам старшего лаборанта Дорофеевой и забыл о нем. Чувствую я, Виктор Васильевич, что ремонт у нас будет знатный, сказала в конце следующего дня Дорофеева. — Ведь почему? — Такие респектабельные мужики с прорабом нашим по подвалу лазят. Умереть не встать. Такие копеечным ремонтом заниматься не станут. — Да какая к чему разница, Надеж? Копеечный, не копеечный, мне, например, все равно, а нашим пациентам тем более. Только бы лучше вместо этих вечных труб, которые, небось, стоят как золотые, если не дороже, нам бы мебель приличную купили вместо этой саморазваливающейся. И Тутубалин в сердцах хлопнул ладонью по своему столу. Дорофеева потупила взор и едва заметно улыбнулась. У нее было свое мнение в отношении регулярных процессов, приведших стол заведующего отделением в столь плачевное состояние. — Или ты, Надюша, на кого-то глаз положила? Ну, может, и положила. Дорофеева Грива передернула плечами, что для нее означало высшую степень кокетства, и ушла. Замена металлических коммуникаций на вечные. Планировалось в нескольких корпусах. Белозубый Артур со своими сподвижниками осмотрел также подвалы лабораторного корпуса, рентгенархива и донорского корпуса, полностью реконструированного несколько лет назад. В рентген-архиве забеспокоились, что, мол, за люди, уж не террористы или какие места для закладки взрывчатки присматривают, и позвонили исполняющему обязанности Арсения Георгиевича. — Да какому террористу нахрен сдался наш рентген-архив? — грубо ответил исполняющий обязанности только что получивший нахлобочку от директора института за ненадлежащее исполнение. Я понимаю, еще под клиника хирургический корпус взрывчатку положить. А вы кому нужны-то, а? Я бы сам ваш корпус взорвал бы, чтобы на его месте что-нибудь путное построить. Медсестра, заведовавшая архивом, Когда-то в незапамятные времена, еще при Брежневе, начинала свою трудовую деятельность в медпункте металлургического завода «Серб и Молот» и вынесла оттуда не только богатейший запас нецензурных слов, но и умение сочетать их самым неожиданным способом. Кратко проговорив исполняющему обязанности некоторые аспекты, касающиеся его родословной и его появления на свет, заведующая архивом бросила трубку, достала из ящика стола тонометр и стала измерять свое артериальное давление. Она была одинокой и очень боялась инсультов, то есть не столько инсультов, сколько беспомощности, которую они вызывали понедельник Артур приходил знакомиться. Во вторник Артур осматривал подвалы с какими-то мужчинами, действительно респектабельными на вид. Тут Дорофеева нисколько не соврала. В среду Артур осматривал подвалы с другими мужчинами, но тоже респектабельными на вид. После этого он больше не приходил, а в понедельник началось самое интересное. В половине девятого утра на территорию Скрифа попыталась проехать замызганная и обшарпанная газетка, груженная печеньем и вафлями. Плохо говорящий по-русски водитель объяснил охранникам, что привез товар на склад и совал им в суровые лица мятый лист бумаги с нарисованной на нем схемой проезда. Охранники связались с пищеблоком, выяснили, что никто не ждет сегодня ни печенья, ни вафель, и видели водителю убираться на все четыре стороны и не загораживать проезд. Водитель снова затряс схемой проезда. Охранники пригрозили милиции. Водитель отъехал в сторону и принялся названивать кому-то по-мобильному. В 9.15 приехал ЗИЛ с обувью. Я на склад в девятый корпус. — В девятом корпусе совсем другой склад! — цинично пошутил охранник и посоветовал. — Вали, вали отсюда! Зил в результате тормознулся позади газельки. Водитель точно так же, как и первый, стал куда-то названивать. К десяти часам грузовиков было уже шесть. Печенье с вафлями, обувь, макароны-вермишель. «Автозапчасти, краски, лаки, электротовары». Колян, я что то не догоняю», — сказал один охранник своему боевому товарищу и напарнику. «Походу, где-то рядом супермаркет открывается». «Да небось там, где Макдональдс, Столян», — ответил боевой товарищ и напарник. «А эти му... адрес перепутали. Кругом бардак». — резюмировал Колян, сплёвывая влево. — И не говори, брат, — согласился Толян, сплёвывая вправо. В десять двадцать на серебристой Тойоте приехал владелец печенья и вафель. — Вы что тут, братва, совсем оборзели, Без разгона погнал он на охранников. Совсем, — Совсем, Груз, не пропускайте, А за простой машины, кто мне, заплатит? Охранники абсолютно на том же языке посоветовали остыть и проваливать. — Как так? — еще больше вспылил владелец печенья и вафель. — А куда мне товар-то девать? Циник Колян сказал, куда. Еще менее циничный напарник Талян добавил. — А что не влезет? Отдай в детский дом, безвозмездно. — Да я вашу маму... Владелец печенья и вафель попытался открыть ворота самостоятельно. Несколькими секундами позже он лежал уткнутый лицом в асфальт, а Колян сидел у него на спине и застегивал наручники на его вывернутых назад руках, заодно и перечислял с кем из родственников владельца печенья и вафель он вступал в половую связь и с кем намерен вступить в ближайшем будущем. А Толян в это время вызывал по рации наряд полиции. Наряду передали сразу двоих. Владельца печенья и вафель и владельца красок лаков, который повел себя так же грубо и агрессивно. — Магнитный день, — сказал Колян, сплевывая влево. — Он самый, — согласился Толян, сплевывая вправо. Торговец автозапчастями оказался самым спокойным и самым вменяемым. Он сумел объяснить охранникам, что в прошлый четверг снял у местного завхоза по имени Артур склад под свой товар в восьмом корпусе, там, где рентгенархив. Заплатил наличными за три месяца вперед и вот сегодня привез товар. А договор-то у вас есть? Спросил талян. Вот талян был юридически грамотным, потому что недолгое время проходил в судебных исполнителях. Приставах исполнителях. Торговец автозапчастями разговаривал вежливо, не быкуя. Такому человеку хочется помочь. Какой привет? Настолько тебе и ответит. Ну, это же не совсем официально. Замялся торговец автозапчастями, поэтому и цена такая. Артур сказал, что если что, он все уладит. Ну, так пусть и улаживает. Да я ему уже второй час названием, а он все недоступен. Торговец автозапчастями достал из кармана мобильный и потыкал кнопочки, послушал и вздохнул. Опять недоступен. что то сдается мне... «Братва, что всех вас накололи!» — сказал Колян. «Ну как же, как же!» — заволновался торговец автозапчастями. «Он же всех тут знал, его везде пускали. Артур, средних лет, плотный такой брюнет с левый глаз слегка косит». На следующий день человека, подходящего под это описание, Искали два оперативника, которых, ох уж эти вечные совпадения, звали Николаем и Анатолием. Оперативники первым делом пообщались с Инессой Карповной, затем обошли институт, ну, разумеется, никого не нашли, позвонили Арсению Георгиевичу, отдыхавшему в далеком индийском штате Гоа, который, конечно же, никакого Артура не знал, и вернулись в отдел кадров. Оставили всем сотрудницам визитки и попросили в случае чего сразу же дать знать. «Кто-то из ваших явно в сообщниках», — повторяли они до тех пор, пока Инна Сокарповна не потеряла терпение. «Ну и что с того, молодые люди?» — гаркнула она. «Вы что думаете, что если мы специалисты по кадрам, так в душу каждому можем заглянуть? Чужая душа да будет вам известна. Потемки!» И чего ради вообще весь этот сыр -бор? Когда у нашего врача Галушкина прямо из приемного отделения украли сумку с кошельком, ключами от дома и мобильным телефоном, такого ажиотажа не было. А тут, видите ли, один жулик надул других жуликов, и наша уважаемая милиция, которая теперь полиция, так хочет его поймать и посадить. А я бы ему дала медаль, да, да, да, медаль, чтобы неповадно было всяким аферистам арендовать складские помещения на территории нашего института. В морге они печенье вздумали хранить, Ха! дешевый склад нашли и обрадовались. А ведь еще Александр Сергеевич Пушкин предупреждал, что за дешевизную гнаться не следует. Действовали в обход закона? арендовали помещение левым образом, так получайте, что сослужили. — У нас заявление от потерпевшего, — сказал оперативник Николай. — Вот сходите с ними в туалет, — посоветовала Инесса Карповна. — Если бы они не были зарегистрированы, то мы бы так и сделали, — ответил оперативник Анатолий. — Нам тоже мало радости бегать по вашему институту и сотрясать воздух. — Ну, мы прекрасно понимаем, что таких типов можно взять только на горячем, — добавил Николай. — Нам поручили, и мы обязаны отработать. Закончил Анатолий и продолжил. — Вы хотя бы на пяти минутки предупредите коллектив, чтобы обо всех таких вот никому не знакомых прорабах сообщать непосредственно, немедленно нам. Ну, а остальное — это наше дело. — Завтра же сама сообщу. Заверила Инесса Карповна, прикладывая правую ладонь к левой груди. — Лично. И номера телефонов ваши всем дам. Но — Ну, номера — это не столь важно. Можно и по ноль два. Главное, чтобы позвонили, не теряя времени. Инесса Карповна, будучи женщиной честной и ответственной, сдержала свое обещание, пришла, сообщила, дала номера телефонов и призвала, протянув руки вперед. «Люди, будьте бдительны!» Люди вняли призыву и усилили бдительность. В течение двух недель полиции были сданы три настоящих прораба, ходивших по склифу с ведома и разрешения администрации. Новый инспектор госпожнадзора, весьма подходящий под знакомое всем описание прораба Артура, и только что устроившийся на работу в патологоанатомическое отделение фельдшер-лаборант, с дуру перепутавший корпуса, ну, с кем не бывает, и явившийся в рентгенархив. Заведующая рентген коварно заперла его в своем кабинете, и до приезда полиции уговаривала через дверь вести себя хорошо и ничего не ломать чтобы не добавить к уже заработанным статьям уголовного кодекса еще одно с фельдшером лаборантом удалось разойти что называется малой кровью то есть небольшим локальным скандалом прорабы вообще не возмущались точнее не выказывали своего законного возмущения из боязни потерять выгодный заказ. А вот майор из госпожнадзора вознегодовал и устроил образцово-показательную проверку, при которой было выявлено огромное количество нарушений. Нарушения, как известно, можно найти повсюду и везде, было бы желание. А желание у майора, принятого за преступника, было огромное. Потрясая актом, словно мечом или палицей, явился он в кабинет к Арсению Георгиевичу, уже вернувшемуся с пляжей Гоа, и угрожал закрытием института в случае неустранения или невыполнения. Арсений Георгиевич внимательно выслушал майора, также внимательно прочел акт, Вернул его майору и поинтересовался, как именно представляет себе уважаемый гость закрытие склифа и не лишится ли он, в смысле уважаемый гость, а не Арсений Георгиевич, своей должности вместе со званием и полагающимися к нему погонами. Майор слегка остыл, подумал, представил. Остыл совсем, порвал акт и написал новый, с двумя мелкими нарушениями. Ну, не зря же ведь в конце концов приходил. Взаимопонимание скрепили двумя рюмками коньяка, после чего неприятный инцидент был предан забвению. Месяцем позже мужчина по имени Георгий, тоже средних лет, Тоже плотный, тоже брюнет с залысинами и тоже слегка косящий левым глазом. Кинул на бабки пятерых оптовиков, желавших арендовать по очень привлекательным ценам складские помещения на территории клинической больницы имени Боткина. Но это уже совсем другая история, не имеющая к Склифу ровным счетом никакого отношения.